Глава четвертая. Дэн Клава громко прихлебывает, делая крупные глотки какао. Не торопись, а то обольешься. Из-за огромной желтой чашки едва видно карие глазенки, глядящие на меня с обожанием. Тру собственные глаза, в них будто песок насыпали. Всю ночь работала за компьютером, и теперь расплачиваюсь за это зрением. Если так дальше пойдет, скоро очки надену, или хуже того, не смогу достаточно зарабатывать, чтобы папина дочка ни в чем не нуждалась. Клава допивает какао, спрыгивает с ярко-зеленого стульчика. Пойдем, пищит требовательно. Бежит впереди меня в коридор. Гляжу в ее радостный светлый затылок, и на душе становится легче. Всегда проще смотреть дочери в спину, а не в ясные глаза. Так я ощущаю вину за потерю Виталины и ее смерть, менее остро, чем когда встречаюсь с доверчивыми глазами ребенка, недоумевающими, почему у всех есть мамы, а у нас нет. Боль тупая и ноющая, с ней мне приходится жить днем. А по ночам, когда Клава засыпает в собственной сиреневой уютной спаленке, окруженная игрушками и дорогими ее сердечку вещицами вою, как одинокий волк. Редко удается уснуть сразу. Только в те дни, когда устаю физически после нескольких суток, проведенных за компьютером. Вот и вчера ночью снова скрутила жгутом и рвала душу на части до самого утра, пока я не вымотался и не вырубился. Берем рюкзак с вещами, выходим на улицу. Во дворе тихо и спокойно. Все прекрасно в нашей жизни, не считая того, что до сих пор боюсь вернуться домой, в Россию. Так и живем с дочкой на чужбине. Я не жалуюсь, мы живем в русской общине, работаю программистом, получаю хорошие деньги. Но иногда душа ноет так сильно, что я понимаю, лекарство одно — вернуться домой. Хочется плюнуть на все страхи, рискнуть, купить билет на самолет, хотя бы до Москвы. Но один и тот же вопрос убивает мою решительность на корню. «Что, если те люди до сих пор ищут игру? Тогда моей дочери грозит опасность. Я не имею права рисковать ею. Она все, что у меня есть». Она — живое воспоминание о той, которую любил. Она — ее продолжение.